«Кстати, многие мужчины и дети этого же добиваются и в своих семьях, чтобы ничего подобного не знать. Дескать, я хочу лишь видеть результат, требуют они. Но поневоле наблюдают весь процесс, всю стирку, глажку, подметание, чистку картошки, пар от макарон, а иногда и вынужденно принимают во всем этом участие. Что ж, не короли ведь. Однако вернемся к Лир. Обычно ее причесывали дважды в день, утром и перед балом, Но к описываемому времени прошли уже сутки без парикмахера, причем королева, даже если бы и купила себе расческу, не сумела бы понять, как ею пользоваться, не смогла бы воткнуть ее поперек шевелюры и силой протянуть по направлению к ботинкам, безжалостно выдирая по дороге все, что мешало движению». Это ведь целое искусство. Итак, нечесанная королева рысью мчалась, отражаясь в витринах, лохматая, как новый веник, и вдруг видит. За окном мужчина в белом халате трудится над кудрями дамы, причем дама сидит вся в пене, как морская волна. Лир затормозила, вошла в парикмахерскую и села в кресло со словами «Лапочка, я готова». Парикмахер живо вызвал другого мастера, и тот встал за креслом королевы с вопросом «Желаете постричься?» «Желаю», — отвечала Лир. Она была очень покладистой и никогда не спорила со слугами. «А как?» — спросил назойливый дядя. «Вот как». — ответила королева и ткнула пальцем в картинку на стене. На этой фотографии, это оказалась реклама краски для волос, был изображен молодой человек, бритый наголо, но с полосой щетины вдоль черепа, примерно как у коня. Полоса эта была зеленая. Возможно, Лир хотела стать неузнаваемой, чтобы никто в нее не тыкал пальцем и не дразнил «королева выйти с хлева» или еще как-нибудь. А может, она хотела теперь прожить совершенно иную жизнь, которая ранее ей была недоступна. Хотя вполне вероятно, что она просто не рассмотрела фотографию, очки-то остались во дворце. Так? — спросил на всякий случай парикмахер. — Да, — подтвердила Лир. Она не выносила долго разговаривать с лакеями. Всякий слуга, знай свое место. Короче, мастер выполнил прическу, не моргнув глазом, и в таком виде Лир выкатилась на улицу. Розовая, чистенькая, лысая, с зеленой щетиной повыше лба. Парикмахер, увидев Дело рук своих окаменел и даже забыл про деньги. Велосипедист на улице тут же, засмотревшись, налетел на столб. Таксисты загудели, школьники приветственно засвистели, старушки-прохожие преувеличенно зааплодировали. Такой был эффект. Что касается самой королевы, то она тоже не вспомнила про деньги, ведь она никогда в жизни ни за что не платила, даже и не думала ни о чем подобном. А суматоха на улице была ей хорошо известна. Лир всегда так встречали — гудели, свистели, хлопали, толпились и так далее. Но ее обычно быстро увозили с этих мест скопления, а на сей раз надо было уехать самой — Лир тут же села на первый попавшийся мотоцикл, это был гоночный Харви, красного цвета, и уехала вон. У королевы была одна ошибка юности, офицер по особым поручениям на мотоцикле. Он разрешал ей покататься, когда занималась утренняя заря. О, жизнь! О, надежды! О, противные фрейлины!» Ключ зажигания торчал на месте, поскольку хозяин мотоцикла был самый известный в городе вор — Фердинанд по имени. И он не следил за своим имуществом, будучи уверен в том, что он один тут такой нехороший, а остальные все честные люди. Эту мысль ему ошибочно внушили в первом классе, после чего бедный Фердинанд бросил школу, не желая быть самым плохим. Кому охота? Среди воров он был, кстати, лучшим. Короче, Лир неслась на чужом мотоцикле по улицам, не соблюдая никаких правил уличного движения. Она их не знала. «Чему только учит королей?» спрашивается. «Конец наступил очень быстро». Крутая наездница, зеленый кок, синее заляпанное платье, мокрые туфли, заметила вдали полицейского и резко затормозила. К счастью, она заметила его издали. У пожилых людей дальнее зрение, как у ястреба. Так что, когда полицейский подошел, лир уже исчезла в первом попавшемся магазине, а полицейский потому приближался, что заметил красный мотоцикл вора Фердинанда в чужом для Фердинанда микрорайоне. Что бы это могло значить? У воров и полицейских все строго поделено на зоны влияния. Однако, когда он заметил постороннюю фигуру, зеленые волосы, синее платье на мотоцикле Фердинанда, Удивление его возросло. Вор этот никогда никому ничего не давал, тем более мотоцикл. Уж не кражили здесь. С того и началась подпольная жизнь и полицейские преследования королевы Лир, а она тем временем нырнула в магазин и тут же нашла себе интересную одежду — Кожаную курточку всю в заклепках, бархатные сапоги выше колен, как у прадеда на охоте, и белые джинсы, почему-то они ей пришлись по душе.